Глава 11. За окном день, на столе четвертая чашка кофе, на плечах свернулась тишина. И такое стеклянное состояние, когда ни спать, ни бодрствовать нормально. Думать тоже не хочется. Мысли думаются сами. Большая облава хороша тем, что после неё утренние сводки пустые. Все возмутители спокойствия либо пойманы, либо зарылись ниже фундамента дня натри не меньше. В остальном ничего хорошего. Уже подано восемь жалоб от торгово ремесленных братств и 90 жалоб от граждан. Потом заседание Малого Совета, общее бу-бу-бу-бу-бу. Так нельзя, господин астролист, вы превышаете свои полномочия, мы будем вынуждены обсудить ваше соответствие занимаемой должности. Да-да. Они, похоже, соскучились по моему коронному номеру. Жезл начальника стражи на стол главы совета. Со стуком. Я готов уступить это место достойному. Назовите кандидата. Я непроизвольно напрягся в кресле, словно и правда хотел вскочить. Тишина уцепилась когтями за мой камзол и укоризненно повисла. Фыркнула, мурлыкнула. Что это было, хозяин? Чего то испугался? Была бы опасность, я бы почувствовала. Потом опять вскарабкалась мне на плечи, изобразив жесткий редкошорстный воротник, и задремала. Кстати, жезл никто бы не взял. Если бы протянул руку кто-нибудь из клана гномов, орков, тем более вампиров, раздалось бы всеобщее Нет! Угу. Скорее глотки друг другу перегрызут, чем откажутся от меня. Потому что даже под давлением отца я остаюсь беспристрастным в большинстве случаев. И они все, все! Об этом знают. Правда, есть ещё Вейн Рин Корван, Наглый кровохлеб и провокатор. Вот кто не откажется от жезла. Но главы кланов скорее сидят свои пальцы, чем подпишут приказ о его назначении, включая его собственного вампирского главу. Так что да, я зло. Но самое терпимое зло на посту начальника стражи. Это понимают все, кроме отца, который скоро прибудет, и мне бы настроиться на встречу с ним. Что же мешает? Это странная заморашка встреченная за полчаса до неожиданной и громкой истории. Спасибо, что разбежался общий загон для бродяжек, а не отсёк с воришками. Какая-то загадка в этой зама, в этой даме есть. Так изворзаться и все равно глазеть без страха дорогого стоит. То, что она не может быть чистокровкой, было понятно уже из-за её возраста. Не старуха, но и не девчонка. А гоблы выбирают юных, чтобы успели родить несколько детей, прежде чем сгорят. Так вот это явно местная и далеко не соплюха. Еще понял бы наглую юную девицу. Гонора много, мозгов мало, точнее, опыта мало. Они рассчитывают своей красотой и юностью добиться сразу всего. Каждая мнит, что впереди у нее великое будущее, которое может знать только святой астралист и великое колесо в чьи жены выбиться кем будет вертеть, какую власть получит. Непрямую, конечно, такая власть всегда была и будет у мужчин. Однако власть ночного ложа иногда сильнее дневной власти. Но к ее-то годам надо понимать место в жизни. Не стала дамой, не заработала покровительство богатого мужчины, не обзавелась печатью горожанки, так смирись, не пялься, шепчи про ошибку, просись домой — «Даже если дом без крыши?» «Нет же». Глядела сквозь грязь на ресницах. Устала, уверенно, немного удивлённо. Смог бы я так смотреть, измазавшись, как последний свинорыл. Попытался бы точно. Может, и судьба у нее, как у меня. Надо спуститься, взглянуть на вторично пойманных беглецов из загона. Не всех, конечно. Нет ли ее? «Привет, большой начальник!» Дверь хлопнула, и я не успел даже моргнуть, как мой помощник уже устроился в кресле напротив меня. Кровохлёбы быстрые парни, этого у них не отнять. Даже быстрее эльфов. Жаль, только в сволочизме они нас тоже опережают. Но этот конкретный, один из немногих в этом городе, кого я могу назвать другом мой первый замы и такой же изгнанник из своей семьи. Что у вас тут за бардак? Весь город, как с ума сошел. Флес откинулся на спинку кресла и устало потер глаза, а потом поморщился, осторожно погладив угол челюсти. «Отчет по поездке уже у хвыща, потом глянь. Там ничего срочного, особенно по сравнению с тем, что ты сам поставил город на уши». Я хмыкнул и коротко изложил события предыдущих суток, следя за реакцией друга. Он, конечно, давно наплевал на интересы клана и счастливо женат на полукровке орки. Но кто знает, как отзовется на новость о сбежавшем сокровище. Проклятого храма им в задницу, впечатлился флессан. Тот и я наткнулся в трущобах на хитрозадово братца. Они до сих пор ищут. Ох! Сходи к магу, укоризненно покачал головой ее. Стыдобище. Первый помощник начальника стражи не может зуб вылечить нормально. Сколько ты уже снимаешься? Давно бы решил проблему. Нинна приболела, вздохнул вампир и посмотрел на меня немного виновато. — Сразу после того, как мы вложились в прививки для близнецов, сам понимаешь, зуб — это не смертельно. Потерплю до следующего месяца и следующего жалования. И нет, в долг не возьму. Мы с тобой за прошлый раз еще не рассчитались. В конце концов, если прижмет совсем, на площадь схожу и выдеру к проклятым». — Иди работай, должник, — вздохнул я. — Велю хвощу перенаправлять к тебе горожан с жалобами. Марокко с каждой небольшая, но их много. Под это дело выпишем тебе премию в конце месяца. Выбью. Вали. Уже ушел! Криво, но радостно улыбнулся наш штатный кровохлёб и смылся из кабинета. «Эх, мне бы его проблемы». С минуты на минуту явился отец, и это хуже больного зуба. Это хуже целой больной челюсти. Тишина у меня на плечах вздрогнула и дернула хвостом, впиваясь когтями в куртку. Нет, она не вспоминает во сне неудачную охоту на вспорхнувшую птицу. У этих тварей за два года устанавливается прочная связь с хозяином. Любая потенциальная опасность тревожит и её. Вот как эти торопливые шаги в коридоре. Дверь, конечно же, раскрылась без стука. За шаг до нее отец взял себя в руки. Судя по лицу, он только что принял ледяную ванну. «Я хочу видеть найденную чистокровку!» Из отцовского рта вылетело несколько снежинок. Во всяком случае, мне так показалось. «У меня ее нет». — ответил я спокойно и безразлично, будто на лёд насыпал песок. «Тогда ты можешь показать ее тело?» — продолжил отец в том же тоне. «Она не поймана и не убита. еще безразличней», — сообщил я. «Какому клану она досталась?» — отец спросил так тихо, будто снежинка упала на снежинку. Я перевернул донесение хвоща. Сведения получасовой давности. Ни один клан не отозвал соглядатаев из ничейных кварталов. «Ни один клан не прекратил поиски чистокровки. И ты не хуже меня знаешь, что никто не будет ломать комедию. Пойманную чистокровку сразу доставят в дом клана. Откуда выцерпать, ее уже нельзя. Только осадой или штурмом». «Конечно!» — усмехнулся отец. «Я предполагал с самого начала, что бездарный сыщик с помоечной кошкой...» «Ни один клан не прекратил поиски чистокровки», — повторил я, причем с каждым словом сильнее и громче. «Ни один клан, кроме эльфийского. Ты прекрасно знаешь, что наш клан не тратится на соглядатаев, потому что эту работу для вас выполняю я и продолжаю выполнять». Теперь я уже не сыпал песок. Я устроил направленную песчаную бурю. Тишина взглянула изумленно, даже чуть коготнула меня. «Да, она любит тишину. Если ловит птиц, то хватает ту, что чирикает громче всех. Но сейчас решила меня поддержать». Спрыгнула с плеч на кресло, положила на стол передние лапы, взглянула на отца. Зашипела, а потом взвыла на самой высокой ноте, как привидение, увидевшее своего убийцу. «Для вас я отступник, для всех остальных эльфийский агент. Меня терпят потому, что я помогаю своим не так явно, как бы ты хотел. И тебе придется с этим смириться», — я нарочно говорил тихо и подчеркнуто спокойно. «Что же...» так тихо и медленно произнес глава клана Астралиста. «Я тебя услышал. Жди неприятностей. И ушёл».